Глава 43. Я проснулась с ощущением, что проспала несколько дней, но на самом деле утро только-только настало, и солнечные зайчики, проскользнув сквозь окно, резвились на моей кровати. Я сонно заморгала и вдруг заметила Саяна, застывшего возле двери. Он качнулся, и солнечный луч ярким бликом отразился от чего-то зажатого у него в руке. Кинжал. Огромный и массивный. Я вздрогнула. Покрывало зашуршало, и Саян обернулся. Приложив палец к губам, он осторожно и многозначительно указал на дверь. Значит, опасность исходила не от Саяна, а от того, кто притаился за дверью. Стараясь не, дыш... Стараясь не дышать, я напряженно прислушивалась к, доносящемуся извне зв... к доносящимся извне звукам. В саду шелестели и вздыхали ветви деревьев, клонимые ветром. Мрачная ночная птица негромко, но зловеще вскрикивала, переговариваясь со своей товаркой. И вдруг, отчетливая... Словно пушечные выстрелы, разрывающие тишину дремлющего дома. В коридоре раздались шаги. Я еле сдержала дрожь. Шагать может кто угодно. Гость крольчатника, спешащий по особой надобности или в поисках развлечений. Куртизанка, торопящаяся с докладом к мадам. Сайен чересчур сгущает краски, видимо, дает о себе знать военное прошлое и вместо того, чтобы перекатиться на другой бок и заснуть, он вскакивает и кидается навстречу призрачной угрозе. Однако шаги, размеренные и спокойные, неумолимо приближались, и вскоре я услышала скрип открываемой двери. «Кто-то явно кого-то ищет», — подумала я, и потому как Сайен вжался в стену, не выпуская из рук длинного кинжала, я поняла, что ему в голову пришла та же мысль. Дверь приоткрылась, и в комнату ворвался лучик света, розово-золотой, как и пославшее его восходящее солнце. Я не дрогнула, не издала ни звука, так же, как и саян, но нам стало ясно. Ищущий отыскал желаемое. Дверь распахнулась, и на пороге, омытый светом, застыл высокий мужчина с тонким стилетом в руке. В то же мгновение Саин набросился на него и твердой рукой приставил кинжал к его горлу. Я скатилась с постели, но едва мои ноги коснулись пола, как я узнала незваного гостя. Саин ослабил хватку. «Идиот!» – процедил он сквозь зубы, отпихнул моего брата и поспешно захлопнул дверь. Кристос, держа одной рукой стилет, другой потирал горло. «Ты меня чуть не прикончил», — вяло ухмыльнулся он. «Прикончил бы, если бы захотел». В сердцах оборвал его Сайан. Кристос повернулся к нему спиной. «Утро. Пора выбираться отсюда, пока не пробудились гости. Незачем тебе слоняться по коридорам у них на виду». «Это ты у нас тут по коридорам слоняешься», — буркнула я. «С мадам я все уладил, и мы решили, что ты...» Скоротаешь в крольчатнике еще один вечер. А если я и слоняюсь по коридорам, то не за тем, чтобы подглядывать за всякими там леди-годивами. Да куда уж тебе? парировала я со снисходительной улыбкой, так бесившей его в детстве. Ах, я, как всегда, утомил тебя своими шуточками, закатил Кристас глаза. Прошу прощения. Он обернулся к Саяну, наблюдавшему за нами с невозмутимым, но добродушным видом. — Надо уходить. Я не могу составить тебе компанию, так что он... Кристос нацелил указательный палец на юношу. — Сопроводит тебя. — Прекрасно! — запинаясь, ответила я. — А ты? Ты что-нибудь слышал о Теодоре? С ним все хорошо? — Прости? но я пока не живу в дипломатической резиденции, мягко упрекнул меня Кристос. Мы предпочитаем залечь на дно и не привлекать к себе внимания. Но слухов никаких нет, так что уверен, с ним все в порядке. Сердце мое щемило. Жаль, что ты не можешь пойти со мной, не удержавшись, призналась я. Вы не обижайтесь, сказала я Саяну, но знакомое лицо дурацкие шуточки, я вздохнула. По правде говоря, все это поблекло и померкло в свете того, что произошло между нами. Платье, которое я надевала предыдущим вечером, совсем не подходило для тихой прогулки по городским улицам. И Кристос расхохотался, когда я потянулась к сорочке цвета закатного неба. «Мадам просила тебе передать». Он бросил мне бледно-розовую серавскую султу, просто скроенную, с вышитым воротом. — Сгодится для поездки в карете. Не забудь вечернее платье. Сегодня оно тебе еще понадобится. — Мне надо переодеться. Я выразительно поглядела на Кристоса. — Как пожелаете, леди. Склонившись в шутовском поклоне, мой брат вместе с Сайеном направились к двери. Когда я оделась и вышла в коридор, Кристоса уже и след простыл. Хитросплетением коридоров саян повел меня к черному ходу. Народу было немного. Прислуга прибиралась в комнатах, где на медне шло веселье. Скучающая кухарка готовила легкий завтрак для владельцев крольчатника. У меня даже слюнки потекли от запахов. Я ничего не ела с тех самых пор, как отведала... Фаршированных помидоров у Мейрти, но признаться в этом целеустремленно шагающему саяну я не осмелилась. Нас могут преследовать. Это вполне возможно, но я позабочусь о вашей безопасности. Хотя это в высшей степени необычно, чтобы служащий крольчатника сопровождал своего нанимателя после окончания вечера. Но мадам полагает это необходимым. Сколько мой брат заплатил ей за помощь, спросила я. Вопрос мой прозвучал грубее, чем я рассчитывала. Не знаю, но, должно быть, она получила приличную сумму. Мы подошли к ожидавшему нас легкому двухместному экипажу. А может, она делает это бесплатно? Я уже говорил вам, ваша история похожа на оперное представление. А мадам просто помешана на романтических приключениях и тайных интригах. Вы бы это заметили в «Крольчатнике», если бы знали толк в опере. Люди, подобные мадам, иной раз готовы все поставить на карту, лишь бы войти в историю, сыграть роль в разыгрываемом жизнью спектакле, почувствовать себя более значительными фигурами, чем они есть на самом деле. А вы? Саян на секунду одеревенел. Я отыграл достаточно ролей на мировой оперной сцене. Мне пообещали награду, и я исполняю свой долг. Лошадки весело стучали копытами по мостовой аристократического серавского квартала, мимо вилл и огороженных садов. Солнце ярко сияло на вылизанных до блеска ухоженных улочках, но на душе у меня скребли кошки. Съехав с холма мы углубились в вереницу городских улочек и остановились у аллеи, ведущей к университету. Перед нами высился задний фасад величественной библиотеки. Ее выложенные из песчанника стены ослепительно сияли в лучах стоявшего в зените солнца. Внутрь. Саян небрежно протянул мне руку, помогая выбраться из экипажа. Этим вечером мы принимаем наших гостей в музыкальном архиве. Хранитель архива – наш особый клиент. Под просторными залами, уставленными стеллажами с книгами, между которыми мы когда-то блуждали с Корвином, располагались архивы. Хранилище несметного количества книг, манускриптов и нотных свитков. Время перевалило за полдень, и длинное узкое хранилище расчистили, освободив место для столов, стульев и низенького помоста с сиравской арфой. У меня все похолодело внутри. Неужели они собираются колдовать? Неужели это ловушка? Сайен провел меня в небольшую комнатку, до потолка заставленную книгами в твердых переплетах. Все они были посвящены литургической музыке Квайсета, Но название я, конечно, прочесть не могла. Я переоделась в вечернее платье, которое принес мне Сайян, и уже приготовилась к долгому томительному ожиданию, когда в проеме двери возник Корвин. «Я решил, вам захочется скоротать с кем-нибудь время», — сказал он, — «и заодно подкрепиться». Он протянул мне лепешку, и я ее с благодарностью приняла. «Полагаю, на этот раз мы не станем ничего читать?» — спросила я. «Даже если бы вы знали язык квайсов, вы не стали бы это читать. Скука смертная!» «О, великодушный создатель, повелевающий миром, взмахом рук своих!» Корвин озорно щелкнул по переплету одного фолианта. «И все в таком же духе. Хотя должен признать, в полифоническом исполнении эти гимны вызывают настоящий священный трепет». — Полагаю, пелианское чародейство тоже не бог весть, как увлекательно, — усмехнулась я. — Однако вы столько о нем прочитали ради меня? — Ну, как мы уже выяснили, я подсадная утка, — вскинул руки Корвин. И все же пелианское чародейство намного увлекательнее, чем изобильное чресло создателя. — Такой песни не существует, — рассмеялась я, откусывая лепешку. Спросите Альбу. Немного помявшись, Корвин осмелился задать мне вопрос. А вы нашли, что искали? Наши исследования не пропали в Туни? Насколько понимаю, вами двигало необычное любопытство. Нашла. Осторожно ответила я. Как много стоит рассказать. Да и нужно ли ему это? Ох, как же я устала играть в эти игры. Я хотела выяснить, что не так с моим чародейным даром. У меня возникли некоторые сложности с наложением чар. Теперь я понимаю, что произошло. Быстро оттарабанила я, не желая делиться своими переживаниями с почти незнакомым человеком. Во второй раз меня привело к вам действительно безотлагательное дело. сиравские магии», — догадался Корвин. «Неужели вы в них верите?» Я кивнула. Корвин ждал, но я хранила молчание. Мужчина побарабанил пальцами по лежащей рядом книге. «Мне вот интересно», – начал он. «Я всегда полагал, что пелянцев не приглашают на саммит лишь потому, что там принимают участие только могущественные державы. Но даже Фен прислал своих делегатов, пусть и неофициально». Корвин глубоко выдохнул. «Слишком много чародеев». Должно быть, они сделали все возможное, чтобы не раскрыть вам свои тайны. Мне не хотелось говорить с ним об этом. Лучше ни с кем не делиться подобными знаниями, раз из-за них человека с легкостью могут убить. Похоже, интересы серафа совпадают с интересами галатинской знати, — сказала я. Пока мы говорили... Главная зала наполнялась звуками голосов и отодвигаемых стульев. За мной вернулся Сайен. Будет лучше, если гости не заметят, что вы появились из пыльного книгохранилища. Прошу, следуйте за мной. Минуточку. Я нырнула рукой в карман, в объемный мешочек, хранивший все мои личные вещи, за исключением платья, и достала платок для корвина. «Это вам». «Он принесет мне удачу?» – воскликнул Корвин. «Да, удачу, невозмутимость, успехи в учебе». «Если он зачарован на удачу, может, вам лучше оставить его себе?» «Нет, я сделала его для вас. Держите». «И спасибо вам. Надеюсь, он поймет, что я поблагодарила его не только за те часы, что он провел, изучая пелианские тексты, но и за помощь, оказанную мне. Корвин слегка поклонился и ушел. Саин занял для нас столик наполовину скрытой аркой, возвышающейся от пола до потолка. Говорили мы мало и в основном рассматривали гостей, которые все пребывали и пребывали, присоединяясь к сидевшим за столиками куртизанкам. Я с интересом глядела, как полутемный архив Наполняли серавские профессора и студенты, как расцвечивали полумрак яркие шелковые мантии, с любопытством прислушивалась к летящему ввысь смеху и обрывкам разговоров. Горели ярким огнем покачивающиеся в вышине масляные лампы, а на каждом столе плавали в маленьких блюдцах зажженные свечи. Я покосилась на своего спутника. Сайян глядел на посетителей с неослабным напряженным вниманием. Он обещал защитить меня и крепко держал свое слово. Куртизанки приветствовали новоприбывших, провожали их к столикам. Взрывы безудержного смеха и бурных приветствий постепенно переходили в тихую беседу и флирт. Девушки передавали бутылки вина, наполняли бокалы и произносили тосты за здравие гостей. На сцене появилась женщина и, не представившись, начала петь. На мгновение я помертвела. Не сиравское ли это чародейство творится вокруг? Но вскоре воспрянула духом. Золотых нитей или темных пятен вокруг исполнительницы не появилось. А вот пение и музыка по-настоящему меня захватили. Нельзя сказать, что певица привела меня в восторг. Голос ее наполнял залу, рвался наверх, эхом отражаясь от арочных сводов, но я не понимала ни слова и уяснила только одно, что в отличие от утонченных галатинских баллад и камерных романсов в сиравском песнопении, огромную роль играла высота звука и сила голоса. Судя по тональности и эмоциональным переживаниям исполнительницы, она пела о любви и потерях. Возможно, о скорби. «Серавская опера», — шепнул Сайен, когда голос певицы, удивительным крещенда, вознесся к потолку. Знаменитая ария — древо с золотистыми плодами. Гости, по-видимому, знали эту арию наизусть, чутко отзываясь на каждый перелив мелодии, на каждую стремительно летящую ввысь ноту. Певица закончила арию под бурные аплодисменты и приступила к другой песне, более веселой и жизнерадостной, возможно, даже комической, ибо публика смеялась, отмечая изменения тембра ее голоса и темпа музыки. Все так увлеклись сценическим выступлением, что лишь пара гостей да я заметили, как в залу скользнула экваторианка в длинной темно-серой шелковой монтилье. Сбросив тусклую накидку на руки прислужнику и открыв взором декольтированное платье алого шелка, она неспешно двинулась ко мне. Дира. Присев за наш столик, она небрежно закинула руки за спинку стула и коротко кивнула саяну. «Никто не обернулся в нашу сторону, никто не обратил на нас внимания», — когда Дира прошептала. Ну и наломали вы дров на саммите. — Не моя в том вина, — сухо ответила я. — Не ваша, по совести говоря, но галатинская делегация, как пресловутый слон в посудной лавке. Дира стрельнула глазами в саенна убедилась, что он не прислушивается к разговору, и продолжила. — До всех нас дошли слухи, будто вы скрываете, что в Галатии разразилась... «Гражданская война, верно?» «Мы не были уверены, что она уже разразилась», — уклончиво ответила я. «Как бы то ни было», — холодно улыбнулась Дира. «Но, говорят, ситуация накалилась до предела. Мерхевины отбыли. Ваш наследный принц вчера и сегодня отбивался от сыпавшихся на него, словно из рога изобилия вопросов о плачевном положении Галатии. Так что саммит покатился под откос. Говоря по правде, мы от этого только выиграли, делегаты так и не пришли к единому решению по соглашению об открытом море, и западному серафу пришлось умерить свои аппетиты. Они остались у разбитого корыта, а мы потираем руки. Закончив петь, певица покинула сцену и тихий гул голосов, вполне достаточный, чтобы можно было поговорить, не боясь, что тебя подслушают, прокатился по зале. Однако я снова почувствовала себя, как на витрине, как олень, гонимый охотниками по голой равнине. Значит, саммит окончен и грядет война. Дира кивнула. И еще. Леди Мирхевен и Эйнара Рина договорились о союзе между западным серафом и дворянами, примкнувшими к одной из воюющих в вашей стране сторон. в Союзе? Оледенела я, вспомнив уничижительный презрительный взгляд, которым меня смерили леди Мерхевин и Эйнара Рина. О, это был не просто взгляд повелителей жизни, брошенный на выскочку чужака. Это был взгляд единомышленников, выступающих против общего врага. Западный сераф поддержит военной мощью тех, против кого вы с вашим принцем сражаетесь в вашей гражданской войне. Моя гражданская война. Я кивнула. Интересно, — подумала я, — подразумевает ли данная военная поддержка помощь серафских колдунов, серьезную магическую мощь, невидимую простым глазом? Что-то не припомню, чтобы подобные вопросы значились в программе работы саммита, заметила я. Большинство решаемых на саммите вопросов в программе работы не значатся, наклонилась ко мне Дира. Интересы объединенных штатов продиктованы экономическим положением. Наша страна небольшая, природные ресурсы ограничены, но у нас достаточно сил и влияние, чтобы держать в своих руках экспортно-импортные операции и торговые пути. Дира прищурилась. Вы меня понимаете? Соглашение об открытом море. Разразившийся в Галатии хаос нам очень помог. Я прибыла сюда, чтобы защитить торговые интересы объединенных штатов от посягательств западного серафа. От лица своей страны, своей семьи, семьи Нии. Я тяжело вздохнула. Сердце мое больно сжалось. У меня есть некоторое предположение, как она погибла. Ее смерть не случайна. Она прислала мне письмо, где рассказывала о волнениях в городе, о том, что она помогает чародейке, в которую просто влюблена, о своем научном руководителе. Она не упоминала его имени, но многих лишь вей-чародеек и профессоров из Квайсета, изучающих пелианскую историю, вы знаете. Значит, вам известно, какую роль в мятеже сыграл Пьорд? Да, я знаю. Ния наверняка раскопала нечто такое, что Пьорд не желал предать огласке. И мне известно, какую роль в мятеже сыграли вы. Дира впилась в меня глазами. Неужели она раскрыла замысел Пьорда? Неужели она возложила всю вину на меня? Если она того пожелает, мне грозит совсем не случайная смерть. Вы встали на пути у Пьорда, и он не достиг своих целей. — И потому я ваша должница, — сказала она. — Вы ничего мне не должны. Слезы выступили у меня на глазах. Но как не терзало меня раскаяние, я не осмелилась поведать Дире всю правду о гибели ее сестры. Должна, не должна, а долг платежом красен. И я решила его оплатить. Моя миссия здесь увенчалась успехом. И все благодаря сумятице, охватившей саммит из-за вашей галатинской войны. Сразу стало понятно, кто тебе здесь друг, а кто враг. И не впадайте в сентиментальность. Он знает, где вас искать. Как бы невзначай бросила Дира, хватая хрустальный бокал с жидкостью, обильно сдобренной мятой и лимоном. Теодор я имею в виду. Он здесь? Выдохнула я, только сейчас поняв, что, наверное, не дышала целую минуту. Не здесь, усмехнулась Дира, в резиденции. Вы, конечно, персона нон-грата. Но даже самые высокопоставленные Эйниры не осмелятся поднять руку на наследного принца Галатии. Но он знает, где вы. Знает, что вы в безопасности, и что вы покинете Сераф вместе с ним. Сегодня же ночью.